Глава 79. Франческа не могла знать, что этот ее визит станет последним, иначе, возможно, сказала бы ему что-то большее или даже совершенно иное. В тот же вечер она впервые после возвращения в Италию пригласила к ужину гостей — Металли и Самуэли с Альфредо, который на этот раз явился без формы. Франческа познакомилась с ним во время ареста Динару, потому что Альфредо — Руководил действиями полиции и обыском бывшего мебельного рынка. Будучи единственной, кто не понес ни пулевых, ни каких-либо еще ранений, она была вынуждена оставаться там до глубокой ночи и тысячу раз объяснять, что произошло, умалчивая обо всем, что случилось до последнего дня. Между ней и Альфреда чувствовалась легкая натянутость. Франческе было неловко, потому что она знала, что это Альфредо доложила ней Металли, а ему, потому что Франческа была начальницей его парня. Ужин принес примирение с магистратом, и Франческа даже открыла несколько коробок с посудой и столовыми приборами, которые оставались запечатанными с ее прибытия в Италию. Примерно в то же время, когда они перешли к кофе, агенты тюремной полиции перевезли Джерри из лазарета в аэропорт «Пратика Димары, откуда американский военный самолет без опознавательных знаков доставил его в Тель-Авив. Здесь Джерри приняли под конвой полицейские в штатском, погрузили в автомобиль с затемненными окнами и отвезли в институт Г. Фуэрштейна, где их сменил военный отряд. Джерри снова обыскали и конвоировали в палату, похожую на маленькую квартирку с решетками на окнах и постоянно включенными камерами даже в туалете. Стоило Джерри войти, как на него напала мохнатая стая, прибывшая за несколько часов до него, и три собаки средних размеров, не покидавшие тюрьмы. Не в силах пошевелиться, Джерри опустился на большой полуздутый пуф, пока собаки прыгали от радости. Несмотря на постоянную смену конвойных, С самого отбытия из Италии от Джерри не отходил один и тот же пожилой чиновник. За все это время они не обменялись ни словом, но, оставшись наедине, сочли момент подходящим. «Как прошел отпуск?» — спросил чиновник. «Напряженно и интересно», — ответил Джерри, отплевываясь от шерсти. «Как твоя жена?» «Восстанавливается после операции». Спасибо, что спросил. Джерри одарил его улыбкой Чарльза Менсона. Скучал по мне? Только не я. Отдохни как следует, потому что через несколько дней ты вернешься в строй. У нас есть проблема, которую ты можешь решить. А если откажусь? О следующем отпуске можешь забыть. Чиновник вышел и запер дверь камеры. До скорого. Джерри вздохнул и позволил собакам погрести его под собой. «Прощание. Тридцать лет назад». Лейтенант Карабинеров Массимо Бьянки дожидался на обочине провинциальной дороги в Пьяченцу, куря одну сигарету за другой и гася окурки в пепельнице автомобиля. Еще недавно он просто выбросил бы мусор в окно, но супружеская жизнь его изменила. Бьянки стал больше спать, когда позволял сын, старался следить за языком и частенько возвращался домой к ужину, вместо того, чтобы до двух часов ночи торчать в казарме. Мало-помалу его когти и клыки пообтесались, и он смирился со своим преображением. Конкуренция стала менее интересной, а борьба более утомительной. В нескольких метрах перед ним остановился Фиат Фиорино и помигал фарами. Бьянки подошел к открытому окну со стороны водителя. Парочку, сидящую в фургончике, будто соскребли с асфальта после лобового столкновения с грузовиком и склеили соплями, особенно мужчину, казавшегося еще более огромным из-за гипсового корсета и рассеянно оглядывающегося по сторонам. Итала была сплошь покрыта бинтами и пластырями, но пребывала в здравом уме. Как она рассказала Бьянки, когда крыша кв尼斯аны обвалилась, они выбрались из гостиницы до прибытия спасателей. Да вы прямо такие воплощения здоровья, заметил Бьянки. Это потому, что мы призраки, отозвалась Итала. Локательли хмыкнул. Бьянки протянул ей папку с новыми паспортами для обоих и новым водительским удостоверением для нее. Документы были выписаны на чужие имена. Не знаю, надолго ли они сгодятся, но пока что можете быть спокойны. «Надеюсь, к тому времени мы раздобудем другие. Спасибо за все, что ты сделал с моим трупом», — ответила Итала. «Кем она была?» «Бродяжкой, умершей от цирроза, и ты». «Да иди ты нахрен!» «Тело никто не затребует». «Стало быть, все бросаешь и уезжаешь с этим чурбаном?» «Я ничего не бросаю, потому что мне больше нечего бросать. У тебя вроде как есть сын». «Был, но эти отношения не сложились ни для меня, ни для него. Я стану думать о нем каждый день, но это к лучшему. А вот тебя мне будет не хватать». Бьянки задержал дыхание, чтобы не прослезиться. «Зато ты разделалась с этим мерзавцем. Ты молодец, хотя никто об этом никогда не узнает». Итала кивнула. «Того-то мне и надо. Пусть мое имя забудут вместе с именем Окуня. Хочу, чтобы эта история закончилась навсегда». Она пожала ему руку. «Возможно, однажды я вернусь тебя повидать». Не вернешься. В кои-то веки Бьянки оказался прав.